Глава двенадцатая. Три дракона. Единственное, что успел сделать Гор, это подставить свой посох под удар щупальца. Ослабевшая защита осколка мгновенно растаяла, и деревянная палка от соприкосновения с пустотой рассыпалась облачком пепла. Гаргорон вскрикнул, схватившись за кисть, но и черное щупальце тоже отдернулось, скрутившись болезненной спиралью. Дракон схватил Ирлина здоровой рукой, встряхнул его, ставя на ноги, и в сердцах прошипел сквозь зубы. «Иди отсюда, мальчик, пока живой!» Для подкрепления своих слов он силой толкнул аристократа прочь. В этот же момент щупальце атаковало снова, пытаясь достать трудную, но оттого еще более желанную, добычу. Гор поднял перед собой руки, закрываясь от щупальца, но тентакль обвился вокруг его тела и потащил к разлому, будто бы тварь пустоты вправду обладала разумом. Дракон сопротивлялся, но силы явно были неравны. Лана, подавившись криком, бросилась на помощь любимому. Она уже протянула к нему руки, когда ее остановил его окрик. «Лана, стой!» Девушка испуганно замерла, послушная словам Гора. «Не трогай это!» Дракон извивался в объятиях пустоты, тщетно пытаясь скинуть себя ее едкое щупальце. Гаргарон упал на колени, лицо его покрыло сеточкой черных прожилок, будто бы колдовские тентакли смогли пробраться ему под кожу. Лана в отчаянии заломила руки. «Если она не сделает сейчас хоть что-то, дракон умрет. а жить дальше без него она уже не сможет». Лана чувствовала, как по ее щекам текут слезы, застилая глаза и мешая смотреть. И вот, когда она уже приняла гибельное для себя решение и бросилась к дракону, чтобы попытаться сорвать с него чудовищные щупальца, тревожные сумерки озарились ослепительно ярким светом. Девушка зажмурилась, но этого оказалось мало, и она прикрыла глаза руками. Ей послышался звук хлопающих по воздуху крыльев, она почувствовала движение теплого воздуха на своем лице. Дыхание перехватило от смутного предчувствия удивительного чуда, Усилием воли Лана открыла глаза и посмотрела наверх. В сумрачном небе, рядом с разломом, мирно махал широкими крыльями ослепительный золотой дракон. Исходившее от него сияние было таким чистым, таким прозрачным, что щупальца пустоты отдёрнулись вглубь разлома, испугавшись этого света. Золотистое свечение разогнало тревожную хмарь, и, обвивший Гаргорона чёрный тентакль, выпустил свою добычу. Лана бросилась к дракону. Он стоял на коленях, опёршись на руки, и тяжело дышал, словно после быстрого бега. Девушка схватила его за плечи. «Гор, это Ра! Ра пришел нам на помощь!» Лана снова вскинула голову с восхищением, глядя на золотого дракона. Он был великолепен. Словно живое солнышко, озаряя сумеречное небо вокруг себя, он замер напротив разлома. И тут девушку кольнула тревожная мысль. Ведь Ра был одинок, У него не было истинной пары. Сможет ли он противостоять пустоте в одиночку? Гор, вставай, мы должны помочь ему. Она потянула Гаргорона, помогая ему подняться на ноги. Тяжело опёршись о ее плечо, ректор поднялся, а он повернул голову в сторону золотого дракона. На лице Гаргорона было написано недоверие и удивление, которое Лана списала на неожиданность помощи Ра. Да, конечно. Дракон проговорил негромко и обнял Лану за плечи. Девушка чувствовала, что ему нелегко было стоять на ногах. Тварь пустоты высосала из него много сил. Лишь благодаря удивительно природной стойкости и силе драконов Гаргорон все еще был жив после объятий с гибельным щупальцем. Совсем рядом стояли Ларс и Мия, его призрачные возлюбленные. Их окутывало то же яркое сияние, что излучала шкура золотого дракона. Лана мельком позавидовала оборотням. К их сверкающей броне щупальца не смели даже приблизиться. Любовь Ларса была настоящей, ни смерть, ни разлука не смогли заставить его забыть любимую. Девушка нахмурила брови и с тоской посмотрела на гора. «А ты, ты сможешь сказать мне, что любишь?» Она задала ему тот же вопрос, что уже задавала на берегу океана. Тогда он не смог ответить на него, ответит ли и сейчас. Горгорон сжал зубы и опустил голову, а у Ланы в груди вдруг стало пусто и противно. Он молчал. Неужели все было зря? Неужели их истинная любовь была всего лишь фантазией, а метки на ладони, случайным совпадением? Неужели невозможное все-таки невозможно? И тут девушка услышала пронзительный визг и вскинула голову. Звук доносился, из-за границы разлома, как будто из него собиралось выбраться что-то еще более уродливое и страшное. Золотой дракон бил крыльями по воздуху. От него исходили такие мощные потоки магии, что их чувствовала даже Лана. От силы его заклинаний все волоски на ее теле стали дыбом, словно наэлектризовавшись. Лана вспомнила параграф из учебника теоретической магии. Драконы не могли колдовать в зверином облике, только изрыгать пламя. А этот мог. Лану пробрала зноб. Сила ее нового знакомого впечатляла. Воистину, это был великий Ра. Под натиском его колдовства черно-фиолетовые щупальца съеживались и втягивались в разлом, но тут же на смену каждому покалеченному тентаклю из-за границы мира протягивались еще два, словно многоглавая гидра, чудовище пустоты, отращивала все новые и новые конечности взамен отрубленных. Прекрасный сверкающий дракон завис в центре уродливого клубка, что свивали вокруг него черные щупальца, и этот клубок начал сжиматься. Золотистый свет начал меркнуть. «Гор, мы должны сделать что-нибудь, он же погибнет в одиночку!» Лана схватила Горгорона за плечо, встряхнула, но ректор лишь обессиленно опустился на колени. На лице его застыло выражение удивления, недоверия и даже страха. «Гор, что с тобой?» Лана отвлеклась от кипящей в небе битвы. Обхватила обеими руками лицо мужчины, попытавшись заглянуть в его глаза. Но он прикрыл веки, не позволяя ей этого. В небе над ними раздался оглушительный рев. Одно из щупалец обхватило золотого дракона за шею и от его сияющей шкуры повалил едкий черный дым. Ра ревел и рычал от боли, но не мог стряхнуть себя чудовище. Тут же в него вцепился еще один отросток. Третий ударил по крылу, лишая дракона возможности нормально летать. И дракон, увитый смертоносными щупальцами, начал медленно опускаться на землю. Уланы. Перехватило дыхание от страха. Ра был последним заслоном на пути пустоты. Если он сейчас упадет, то миру истраса наступит конец. И тут Влана вспомнила про свое главное сокровище, про осколок, в котором ждали своего времени души истинной пары драконов, души тех, чью любовь не смогли разрушить ни пустота, ни даже сама смерть. Она вытащила из трепицы колдовской уголек, смело взяв его голыми руками. Камешек обжигал ее, но девушка не чувствовала боли. Осколок мерцал и переливался, словно внутри него, и впрям бились два влюбленных сердца. Два сердца пламени. «Помогите нам, пожалуйста!» Лана обратилась к угольку, словно к живому. «Помогите спасти ваш мир! Помогите мне!» Девушка осеклась, с трудом сдержав слезы. «Помогите мне спасти вашего сына! Кажется, мы с ним не истинная пара, а уж точно не истинная пара драконов!» Лана говорила это, глотая слезы, а уголек на ее ладони мерцал все ярче, все шире с каждой пульсацией становился его сверкающий ореол, и вот сияние окутало голову и плечи Ланы, и она перестала видеть то, что происходило вокруг, утонув в этом ослепительном свете. Она лишь чувствовала, как через ее руки струится поток невероятной силы, настолько мощный, что казалось, ему подвластно все: Созидать и разрушать миры, запечатать вход в чертоги пустоты. Укротить негасимый огонь. Когда способность видеть вернулась к Лане, девушка подняла голову и в изумлении открыла рот. В небе вокруг разлома кружили три дракона, ослепительно золотой, нежно-серебристый и черный, словно уголь. Лана повернулась к гаргорону. «Гор, ты чувствуешь это?» Дракон сделал усилие, рывком поднявшись на ноги. Казалось, он внимательно прислушивался к тому, что происходило в небе. «Невероятно! Невозможно!» Он качал головой, хмурил лоб, губы его подрагивали, и Лана могла только догадываться, какая буря эмоций бушует сейчас у него в груди. «Они вернулись, чтобы спасти тебя, ты понимаешь?» Лана прижалась к мужчине. Она почувствовала, что его бьет озноб, и обняла, пытаясь согреть. Хотя как может человек согреть огнедышащего дракона? «Да, все трое!» Гор произнес странную фразу, но Лана решила, что сейчас не лучшее время, чтобы уточнять, что именно кроется за его словами. Мужчина, словно встрепенувшись, обнял ее в ответ, поцеловал рыжие волосы. «Прости меня!» «За что?» Лана пожала плечами. Она пыталась казаться невозмутимой, но глаза ее застилали слёзы, мешая следить за драконьим танцем в небе. «А посмотреть там было на что!» Подобной красоты Лана не видела за всю свою человеческую жизнь. Три дракона кружили вокруг разлома, и всех троих окутывал светящийся золотистый ореол. Черный дракон, самый крупный и устрашающий на вид, явно был ведущим в этом танце. Свет вокруг него был наиболее ярок. Он первым проделывал немыслимые пируэты, уклоняясь от дымных щупалец. И серебристый дракон тут же повторял все его движения. Оба черные и серебряные драконы кружили вокруг золотого, точно напитывая его шкуру своим светом. Золотая чешуя разгоралась все ярче, затмевая сиянием солнца, что стыдливо пряталось за тучки, смутившись своей тусклости. Девушка вытерла лицо рукавом и всхлипнула. Она так завидовала этой паре с самого своего появления в Облачной Академии, мечтала о том, что в новом сказочном мире отыщет настоящую любовь, И ее глаза будут также лучиться счастьем от одного взгляда на любимого. Она думала, что Гор — это он, тот самый, единственный, но он раз за разом отталкивал ее, не желая дарить всей своей любви жалкой человечке, чьи соплеменники уничтожили его семью. Лана не удержалась и снова всхлипнула в голос». Ей бы надо было бояться ужасного чудовища, с которым сражались в небе прекрасные драконы, а она стояла, понурив голову, и оплакивала свою несостоявшуюся любовь. Гор, слыша, как она плачет, еще крепче прижал ее к себе. «Я прошу тебя, не плачь, не бойся, все будет хорошо». Дракон ласково погладил Лану по голове, провел рукой по ее лицу, вытирая слёзы. Она не могла объяснить ему, почему плачет. Гор наклонился к девушке, коснувшись кончиком носа ее волос. «От тебя пахнет горной розой». «До сих пор?» — Лана спросила сквозь слезы. «Я больше не пользовалась этими духами». Гор тихонько усмехнулся. «Мне кажется, это твой собственный запах. Тебе не нужны для этого духи». Он поцеловал ее мокрые от слез глаза, лоб, щеки, и Лана непроизвольно задержала дыхание, настолько желанной была для нее сейчас эта ласка. «Что там происходит в небе?» — Горгорон спросил, не отрываясь от поцелуев. Девушка нехотя посмотрела наверх, и сердце ее сжалось от тревожного предчувствия. чёрно фиолетовое щупальце вновь обвилось вокруг золотого дракона, и два его собрата принялись кружить рядом, поливая врага яростным огнем, но отросток лишь еще крепче сжимался на гибком драконьем теле. И только тут Лана с ужасом поняла черный и серебряный дракон не были настоящими. Это были призраки, фантомы, они могли дарить Ра силу своей любви, но их пламя не причиняло темной твари ни малейшего вреда. Лана всхлипнула, на сей раз действительно от страха. «Драконы уступают пустоте. Это конец». Гаргорон наклонил голову к Лане, и они коснулись друг друга лбами. «Конец?» — мужчина проговорил, словно через силу. «Поцелуй меня, Лана». Девушка судорожно вздохнула и с готовностью потянулась к его губам. На миг дыхание перехватило, и все ее тело окутало невесомым трепетным облаком. Где-то высоко над головой ревели разъярённые драконы, проигрывая свою последнюю битву. Но Лана не боялась небытия. Она целовала любимого, крепко прижимаясь к нему, и не смела надеясь, что ее любви хватит им одной на двоих. Но тут Гор прервал поцелуй. Между ее губами совсем не оставалось пространства. Лана чувствовала тёплое дыхание мужчины, с наслаждением вдыхая воздух, которым он дышал. Она закрыла глаза и замерла в ожидании своей судьбы. Я люблю тебя, Лана. Она резко распахнула глаза, недоверчиво посмотрев в лицо мужчине. Он больше не опускал век, не прятал от неё свои глаза, и они сверкали, словно два изумруда чистой воды. Я люблю тебя. Прости, что не сказал это раньше. Лана засмеялась от радости и облегчения. Он смог, он все-таки сказал это. И я люблю тебя, ректор Гаргорон. Он поморщился, я просил не называть меня так. Очень длинно и пафосно. Мужчина снова припал к ее губам, но на сей раз поцелуй был коротким. Над головой ярились драконы, все больше уступая под натиском чудовища. Нам нужно подняться к ним. Гор сделал шаг в сторону Атланы, собираясь сменить облик. "Не побоишься лететь?" Девушка помотала головой, разбрызгивая в стороны остатки слез. "Нет, я буду там твоими глазами. Я буду твоими крыльями". Он проговорил чуть слышно и обернулся драконом. Лана ловко забралась ему на спину, и Егор взмыл в небо. В несколько сильных взмахов он поднялся кра, увитому тёмно-фиолетовыми щупальцами. От его красивой золотой шкуры шел черный дым, чешуя потускнела и больше не сверкала. А два призрачных дракона кружили вокруг него, оглашая небеса тоскливым ревом, не в силах помочь своему собрату. Лана почувствовала, как драконья шкура под ее пальцами стала еще горячее. Гаргорон распахнул пасть, и из нее хлынул поток яростного пламени. Послышался истошный виск, и черные дымные щупальца отдернулись от золотого дракона. Ра отпрянул в сторону, чтобы перевести дух, и его место занял гур с всадницей на спине. «Ты готова?» — в голове Ланы прозвучал мягкий, спокойный голос ректора. «Да», — девушка крепко обняла дракона за шею, с вызовом глядя в фиолетовый разлом. Лана почувствовала на разгреченных щеках, на кистях рук, ласковое теплое дуновение. Магия Гаргорона вновь струилась к ней навстречу, обволакивая и баюкая в своих объятиях. И человеческая девушка ответила на его призыв, растворяясь в этом волшебстве, отдаваясь во власть драконьего потока. Она потеряла ощущение реальности, словно зависнув над землей, удерживаемая некой силой. Лана больше не видела перед собой разлома, она видела Горгорона. Он стоял перед ней в человеческом облике и смотрел на нее влюбленными глазами. И протягивал к ней руки. Девушка засмеялась и сделала шаг к нему, Их ладони коснулись друг друга, потоки слились в единый сверкающий водоворот. Их закрутила неведомая сила, поднимая ввысь. Они неслись все выше и выше, к самой вершине. Ланя казалось, что она не может дышать от переполняющего ее восторга и наслаждения. Она видела лишь мягкий золотистый свет, затмивший все вокруг, и ярко-зеленые глаза любимого. И вот реальность словно взорвалась тысячи осколков. На краткий миг Лана перестала существовать, распавшись на мириады частиц, и тут же снова став единой, но не прежней. Она чувствовала, как в каждой частичке ее тела, в каждой струнке души появилось что-то новое, такое родное, драгоценное, и что оно теперь всегда будет с ней. Ее истинная пара, войдя в ее плоть и кровь, влившись в ее душу, стала частью ее, как она сама стала частью слепого дракона. Лана чувствовала струящиеся к ней извне дружеские потоки. А вот, дикий и необузданный, ярился поток истинной пары оборотней. А вот, гораздо более тонкий и слабый, но оттого не менее ценный, струился поток одинокого ра. И, наконец, сверкающим водопадом бился рядом поток истинной пары драконов, погибших родителей Гаргорона, воспоминания которых он так трепетно хранил в своем сердце. И вся эта сила вливалась внутрь Ланы, и она, собрав ее всю до последней капельки, наконец выплеснула эту мощь в сторону чертогов пустоты. Лана открыла глаза. Гаргорон, мерно махая крыльями, завис на месте. Ужасной трещины больше не было. Вместо нее среди облаков... Клубилась легкая черно-фиолетовая дымка, которую быстро разгонял поднявшийся прохладный ветерок, да разноцветные всполохи, похожие на полярное сияние, колыхались в небе, покрывая его радужным покрывалом. Девушка наклонилась и поцеловала жесткий загривок могучего зверя. Кажется, мы справились. Она оглянулась на лежавшего на земле раненого ра. На ларса, в чьих руках медленно таял сияющий силуэт его погибшей возлюбленной. Мы все справились. Девушка подняла голову и едва успела заметить, как ветер развеял туманные образы черного и серебристого драконов. Гор, твои родители! Лана протянула испуганно и удивленно. Они давно мертвы, Лана. Мысли Гаргорона, как всегда, текли спокойно. Дракон плавно опустился на землю. Девушка спрыгнула с его спины и подошла к ра. При ее приближении он сразу поднял голову и посмотрел на Лану пронзительными, ярко-зелеными глазами. Девушка зябко повела плечами и отвернулась. Выдержать драконий взгляд было непросто. В лицо ей пахнуло горячим воздухом. Дракон менял облик. «Ты еще научишься не отводить глаз под взглядом дракона», а в голосе стоявшего перед ней мужчины сквозила добрая усмешка. Лана подняла голову. Ра стоял перед ней, просто опустив руки. Яркое сияние больше не скрывало его лица, и девушка, чуть приоткрыв рот от изумления, Принялась разглядывать нового знакомого. Воистину, там было на что посмотреть. Она еще ни разу в жизни не видела таких красивых мужчин. Дракон усмехнулся, а Лана вспомнила, что Раби стеснение стеснения читает её мысли, и покраснела. Чтобы скрыть смущение, задала вопрос, который вполне мог не только отвлечь, но и разозлить горячего дракона. «Ты решил нарушить данное слово?» Повисла тяжелая пауза. Наконец, Ра медленно проговорил. Думаю, у меня была достаточно веская причина для этого. Черный огонь сам позволил мне приступить через клятву. Лану кольнуло чувство вины. В словах золотого дракона сквозила застарелая горечь. Сказала, желая загладить неловкость. «В чем бы ты ни был виноват, ты искупил свою вину, великий Ра». Услышав это обращение, золотой дракон снова усмехнулся и повернулся к Гаргорону. Слепой ректор не слушал их разговора. Он тоже принял человеческий облик и подошел к Ларсу. Оборотень стоял, закрыв глаза и судорожно сжав кулаки, словно пытаясь удержать в них остатки волшебного света, что на краткое время вернул ему его любимую. Гор положил руку ему на плечо. Отпусти ее, Ларс. Оборотень зажмурился, скривившись, и с силой сжал зубы, и Лана услышала его тихий, тоскливый вой. Гаргарон коснулся второй рукой лба Ларса, и его лицо расслабилось. Он глубоко вздохнул и проговорил. «Она зовет меня. Я хочу уйти с ней. Я не могу больше быть один». Дракон покачал головой. «Для тебя время еще не пришло. Ты должен остаться. Ради Ены. Она тоже теперь совсем одна. Ты очень нужен ей и ее малышу». Некоторое время Ларс стоял совершенно неподвижно, словно принимая непростое решение. Наконец он кивнул своим мыслям, разжал кулаки и посмотрел на Гора. «Спасибо, ректор». Гор улыбнулся и убрал руку от лица оборотня. «И мне, кстати, твоя помощь тоже пригодится». Лана приблизилась к оборотню и дракону. Ректор продолжал. «Пусть чертоги запечатаны и пустота остановлена на время. Это не повод прекращать борьбу с ней. Я собираюсь продолжить поиски действенного средства и снова открыть облачную академию» и пригласи туда твоих соплеменников. Оборотни всегда будут желанными гостями на Истросе. Звучит многообещающе, к тому же теперь на Истросе есть целых два дракона». Лана улыбнулась и кокетливо повела плечом, но тут же почувствовала недовольство со стороны великого Ра. Обернулась к золотому дракону и спросила, разом погрустнев, «Или ты собираешься покинуть Истрос?» Казалось, Ра мутился от этого вопроса. Он отвел глаза в сторону, проговорил негромко, «Я еще не решил. Даже двух драконов будет недостаточно, чтобы сдерживать голод пустоты, если она снова проснется и начнет свое движение», Гар — Горгорон покачал головой. «Двух драконов недостаточно», — Лана проговорила себе под нос и закусила губу. Робкая идея билась в ее мозгу и никак не могла оформиться в полноценную мысль. И тут вдруг ее озарило. «И почему она не подумала об этом раньше?» Девушка рывком стащила со спины рюкзачок, с которым не расставалась все время пребывания на истрасе. Дрожащими руками вытащила из него книгу в переплете из черной драконьей кожи и раскрыла ее на чистом листе. Растерянно оглянулась, пытаясь отыскать пищий инструмент, и снова принялась копаться в рюкзаке. Ра с интересом наблюдал за ее действиями. Гор стоял неподвижно, внимательно прислушиваясь к течению магических потоков того страшного артефакта, что был у нее в руках. Наконец, Лана отыскала на дне рюкзака маленький огрызок простого карандаша. Она всегда старалась иметь при себе ручку или карандашик, если вдруг придется что-то записывать на ходу. И вот эта привычка выручила ее. Девушка подняла полные страха и надежды глаза на золотого дракона. «Говоришь, вносимые изменения не должны противоречить естественному порядку вещей», и принялась быстро писать что-то на зачарованных страницах.